У фигурки торчал огромный ключ. машлаевский поднимался сзади и изредка покрикивал. «Живее, живее, старикан! Что ползешь, как вошь по струне?» «Ваше, ваше!» — шамкал и шаркал тихонько старик. Из мглы на площадке вынырнул карась, за ним другой, высокий офицер, потом два юнкера и, наконец, вострорылый пулемет. Фигурка метнулась в ужасе, согнулась, согнулась и в пояс поклонилась пулемёту. «Ваше высокоблагородие!» — бормотала она. Наверху фигурка трясущимися руками, тычась в полутьме, открыла продолговатый ящик на стене, и белое пятно глянуло из него. Старик сунул руку куда-то, щёлкнул и мгновенно залила верхнюю площадь вестибюля. Вход в актовый зал и коридор. Тьма свернулась и убежала в его концы. Мышлоевский овладел ключом моментально и, просунув руку в ящик, начал играть, щелкая черными ручками. Свет, ослепительный до того, что даже отливал в розовое, то загорался, то исчезал. Вспыхнули шары в зале и погасли. Неожиданно загорелись два шара по концам коридора, и тьма, кувырнувшись, улизнула совсем. «Как? Эй!» — кричал Мышлоевский.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 Турбин более не слушал.